Обманите меня, но совсем навсегда, Чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда, Чтоб поверить обману свободно, бездумно, Чтоб за кем-то идти в темноте на огонь И не знать, кто пришел, кто глаза завязал, Кто ведет лабиринтом неведомых зал, Чье дыхание порою горит на щеке, Кто сжимает мне руку так крепко в руке, а очнувшись, увидеть лишь ночь и туман, обманить и сами поверить в обман.